Глава сорок пятая. Сегодня все закончится, сказал Эйден, ставя янтарную чашу четко на границу двух миров. Все восхищенно ахнули, когда одна сторона чаши покрылась узорчатой наледью, а другая засветилась. Феникс положил в нее горячий лед, разбил песочные часы и высыпал пепел. Норт протянул ему заранее приготовленный кинжал. Эйден порезал себе ладонь и сжал кулак. Закапала алая кровь, полностью заполняя чашу и скрывая под собой лед и пепел. Астра отвернулась, недалеко отошла, глубоко дыша. Она не переносила вида крови. Остальные внимательно следили за действиями Эйтона. Кэрол скрестила пальцы на удачу, Киллиан нервно кусал губы. Феникс залечил себе рану, оценивая готовую чашу, и достал из внутреннего кармана древние письмена. «Осталось произнести заветные слова заклинания, и все встанет на свои места». Почему? Вдруг раздался вопрос. Все недоумевающие повернули шеи к Килиану, скрипящему зубами. Норд переглянулся с Сейданом, мол, что опять учудит этот парень, особенно в такой ответственный момент. "О чем ты?" спросил Норд. Разум заволокло туманом, было тяжело соображать здраво. Поднялась волна старой злости и вновь захлестнула с головой. Килиан сорвался на крик. «Почему моей семьи больше нет? Скорее всего, нет и родного континента! А вы тут будете жить припеваючи?» Никто даже не понял, откуда он достал револьвер. Маленький, но смертоносный. Килиан наставил оружие сначала на Эйдена, потом на остальных, ненадолго задерживаясь на каждом. Все напряглись, приклеившись ногами к земле и приподняв руки. «Я поражен твоей глупой смелостью!» Безэмоционально проговорил Эйден. Хотя очень глубоко в душе переживал, что полет пули окажется быстрее, чем полет огненного шара или взмах крыльев. «Положи оружие!» «Убери револьвер, Килиан, Тебе же хуже будет!» Крикнул ему Нор, чувствуя, как от Эйдена исходит опасный жар, как дрожит рядом с ним воздух. Скоро Феникс вспыхнет, как разрушительный взрыв, и вся эта сила будет адресована одному лишь Килиану. «Хочу, чтобы вы тоже пострадали, как Ганфера, или еще лучше, чтобы вас стерло с лица земли!» «Кретин! Неужели ты не понимаешь, что если не закончить заклинание, то погибнет весь мир, а не только мы?» Вспылил Освальд. Раздался выстрел. Пуля угрожающе приблизилась к Освальду, но была отбита и разрезана пополам ударом меча. Эта Кэрол выхватила второй меч Маркуса, увидев, как Килиан отреагировал на слова ее мужа и собрался целиться в него. Подонок! Гневно сверля его глазами, со скалом рыкнула девушка едва слышно. Как мило! выплюнул Килиан. Ну ладно, живи, пока можешь, мой усатый друг. Все равно осталось недолго. С этими словами он выстрелил в чашу. Она как будто подпрыгнула, разбиваясь в воздухе. Янтарные кусочки разлетелись в разные стороны. Содержимое чаши вытекло и впиталось в землю. — Нет! — воскликнул Норд, глядя на бурое пятно под ногами. Эйден с окрашенными от ярости алыми глазами хотел накинуться на Килиана так, что тот даже пискнуть не успеет. Но остановился, заметив за его спиной Астру. Он мог задеть ее магией. Но что она там делает, так рискованно стоя на самом обрыве? Ее губы двигались. Девушка что-то нашёптывала. «Во имя солнца и луны». каждой планеты и каждой звезды. Время вспять повернется. Равновесие между небом и землей вернется. Облака залетали с внушительной скоростью, сталкивались и гремели. Поднялся ветер, который чуть не сносил с ног. Потемнело, словно наступила ночь. Эйден, как Феникс, видел движение миллиардов звезд по небосклону, как планета мельчает, удаляясь. Равновесие восстанавливалось, все возвращалось на круги своя, и он ощущал это каждой клеточкой тела. С неба хлистал дождь слепящего света, принося с собой опьянение долгожданной легкостью. Над душой нагнетающе больше не висело громадное небесное тело. Появилась уверенность в завтрашнем дне и безопасности. По городам прокатилась буря восторга, люди впадали в иступление. «Спаси душу, что спасет тебя», — вспомнил Эйден слова солнца, — «Она спасла меня, спасла всех нас». «Никто бы не додумался прочесть заклинание после уничтожения ингредиентов!» «Ты?» – круто обернулся Киллиан. «Как у тебя вышло?» «Я просто попробовала. Ведь ингредиенты уже были смешаны», – улыбнулась она, смотря куда-то мимо Килиана, на Норда. И было в этом взгляде что-то невообразимо грустное, прощальное. Ты простишь меня, Астра! Ведь так важно прощать! прохрипел Килиан дрожа от бешенства и, не дрогнув, застрелил ее. Астра! сорвалось с губ Норда ее имя. О, нет! Заплаканная Кэрол ринулась к ней, но была остановлена Освальдом. На груди девушки расползлось кровавое пятно, ослабевшую Астру потянула назад. и она сорвалась с высокого берега. Безмятежный океан, переставший бушевать, принял ее тело в свои соленые воды. «На этот раз я не промахнусь и точно разобью тебе сердце!» — сказал Килиан, разворачиваясь к ним лицом и смотря Эйдену в алые глаза. Отточенное движение руки. Цель. Курок. Спусковой крючок. и пуля, вылетев из дула, на всех парах понеслась в голову Норда. Пролетела мимо Эйдена, и огненное сердце гулко забилось. Он почувствовал, как она рассекает воздух, делая его холодным и смертельным. Как сама пуля. По венам пробежал щекотливый импульс, крылья распахнулись, закрывая Норда. В ту же секунду пуля врезалась в крыло Феникса, отрикошетила. И остановилась только когда застряла во лбу Килиана. Уливая стекающей с алба кровью, он выронил револьвер. Как тряпичная кукла упал на колени. Стеклянные глаза в последний раз впились в Феникса и закрылись навсегда. По дороге в Сан-Норт остановился на границе между городами. На некогда нейтральной территории, куда практически не ступала нога человека, теперь красовалось буйство красок из всевозможных цветов. Их вырастил Эйден прямо на месте гибели Астры. В городах ходили про нее восхищенные разговоры. Астра была объявлена как посмертная героиня Вандроса. Норд смотрел на бескрайнюю гладь океана, откуда пришла девушка и мысленно благодарил ее за все. Он нашёл Эйдена в разрушенном зале, тот провожал солнце. Норт встал рядом, тоже созерцая дивный закат. Впервые за несколько десятков лет Вандрес абсолютно свободен и спокоен. Земля делала первые безмятежные вдохи. Не нужно никуда бежать, сражаться, переживать за кого-то или хоронить. Можно просто не спеша наслаждаться видом, не нося в душе огромный груз проблем и тягостных мыслей, а испытывая лишь расслабление и легкость, Высоту, полёт, свободу. Они еще долго стояли плечом к плечу, в тишине оглядывая просторы их континента. Золотистые холмы Сана, залитые вечерним солнцем, Вечные снега на Грозных горах Блейда и тяжелые тучи над ними. У обоих блестели слезы сквозь лучезарные улыбки. Слезы о тех, кого потеряли. Улыбки ближнему и будущему. Как ты думаешь, это все? Конец? спросил Норд, прерывая молчание. Эта история никогда не закончится. Она бесконечна. Ответил Лэیدن, вдохнув в воздух, будто он пах чем-то необычайно сладким, как сама вселенная.